сотрудники. Инструмент 44. Интересуемся. Ваши сотрудники утопят вас в идеях. Только попросите их об этом. Автор неизвестен. Цель получить дополнительные идеи для улучшения и развития бизнеса. Сложность реализации простая. Стоимость невысокая. Кому поручить? Коммерческому директору или руководителю службы персонала? Сроки изготовления можно начать на этой неделе. По сути, подавляющее большинство самых разных хороших идей от возможностей сокращения затрат до способов выхода на нового клиента могут дать вам ваши сотрудники. Самое сложное – узнать, как и когда спросить их об этом. Вот какие приемы можно использовать. Ящики предложений. На дворе 21 век. Лучше использовать электронные ящики. Они дают оперативность и прозрачность. Сотрудник, отправивший письмо, сразу видит, что его сообщение дошло. Горячая линия. Если у вас есть горячая линия для клиентов, почему бы не использовать ее для сбора предложений от сотрудников? Политика открытых дверей. Такая политика помогает оперативно получать новые идеи от ваших сотрудников. «Мои двери всегда открыты для того, кто пришел с хорошей идеей». Табличка с такими словами висела на дверях кабинета одного из моих бывших начальников. И знаете, мы часто заходили к нему. Мозговые штурмы. Научите ваших сотрудников правильно проводить мозговые штурмы. Нюансов там немало. Инициируйте их проведение. Примите участие в мозговом штурме, если вас позвали. Такое приглашение рассматривайте как комплимент. Предоставьте переговорную для этих целей. И результаты вас порадуют. Персональное распределение подписки. Предложите каждому сотруднику подписаться на полгода на любое издание, в котором он должен искать идеи для развития компании. Продлевайте подписку только в том случае, если ее стоимость оправдана эффектом от внедрения предложенной идеи. Конкурсы. Проводите конкурсы на лучшую идею. Их можно устраивать ежемесячно. Главное — правильно сформулировать вопросы конкурса и предложить правильные призы. Вот варианты вопросов. Как нам увеличить продажи? Как нам выйти на нового клиента? Компанию А. Как нам сократить расходы? Как лучше запустить наш новый товар? Как расширить ассортимент нашей продукции? Как это работает на практике? Однажды я объявил в компании, где тогда работал конкурс. В нем приняли участие почти 60% сотрудников. Вопрос был один. Я просто позаимствовал его у Walmart и вам. Искренне советую это сделать. Самая бестолковая вещь, которую мы делаем в нашей компании. Мы пообещали три приза за самые меткие ответы. Ужин на двоих. И я был завален письмами. Я до сих пор считаю, что лучше вопроса, чтобы встряхнуть компанию, не существует. Важно! Несколько слов о мотивации участников. Поощрение не обязательно должно быть дорогим, но оно должно быть. Это может быть материальное поощрение, деньги, подарок, или моральное, благодарственное письмо генерального директора, диплом, значок. Чем более ценный предполагается приз, оплачиваемый, недельный отпуск, уикенд на двоих в Санкт-Петербурге, iPhone, тем больше людей примет участие в конкурсе. Пусть вас не смущает, что, как правило, в конкурсах принимают участие одни и те же сотрудники, ведь главное – качество идей, а остальные рано или поздно подтянутся и, возможно, предложат блестящую идею. И еще, тот факт, что вы интересуетесь мнением сотрудников – уже мотивация для них. Фишки. Мой знакомый японский бизнесмен рассказал, что в компании, в которой он одно время работал, Регулярно проводили «Черный вторник». Вечером во вторник топ-менеджеры компании встречались, чтобы обсудить дела компании, используя только черные краски. Категорически запрещалось говорить о чем-то хорошем, хвалить себя, других. Нужны были только плохие новости. Тому, кто приносил самую плохую весть, генеральный директор вручал ценный подарок. Хорошая идея, только... Как она ляжет на нашу практику, мне даже страшно представить. Все будут молчать или все-таки как-то изворачиваться и ругая хвалить себя и начальника. План внедрения. Уже на этой неделе запустите какой-нибудь опрос. Инструмент 45. Внутренние тренинги. Цель. Обучить полезным навыкам сотрудников компании за счет внутреннего обучения. Сложность реализации низкая. Стоимость бесплатно. Кому поручить? Маркетеру, коммерческому директору, сотруднику отдела кадров. Сроки изготовления – две недели. По сути, все авторы статей об антикризисном управлении пишут о том, что категорически запрещается сокращать расходы на образование сотрудников. Хороший совет. Но на практике почти все компании сократили или свели к нулю инвестиции на подписку, деловая пресса, аналитические обзоры и отчеты, участие в конференциях, тренингах, на стажировке, другое обучение. Что делать, если учить нужно, а денег нет? Рекомендую два почти бесплатных, очень простых в реализации, но невероятно эффективных решения. Книжный клуб. Внутренние тренинги. При внутренних тренингах обучение проводят не приглашенные эксперты, тренеры или консультанты, а ваши сотрудники. Всегда в компании найдутся те, кто при определенной подготовке поведает о тонкостях продаж. Это будет полезно и для сторителлинга. Вспомните прием сторителлинг. Кто-то сможет рассказать о том, как он работает с дебиторкой, о своих подходах и секретах. Найдется сотрудник, который поделится секретами того, как он планирует свой рабочий день, управляет своим временем. Возможно, кто-то сумеет рассказать о маркетинге. Ваш главный бухгалтер расскажет о финансах для нефинансистов. Да, все ваши сотрудники — непрофессиональные лекторы. Возможно, они скомкают свое выступление, не смогут сразу привлечь внимание слушателей, где-то будут несистемны. Но опыт, желание поделиться им, понимающая аудитория компенсируют все эти минусы. И в результате вы получите то, что требовалось. Сотрудников, которые будут продолжать учиться, а значит, более эффективный бизнес. Как это работает на практике? Когда я работал в одной компании, Некоторое время у нас были ограничения по внешнему образованию. Тогда отдел персонала и топ-менеджеры подготовили несколько внутренних тренингов. Их по вечерам проводили руководители служб, топ-менеджеры, а также сотрудники, занимавшие в компании более низкие должности. Иногда в переговорной, где проводился интересный тренинг, яблоку было негде упасть. Важно! Если тренинг короткий – полтора-два часа. Лучше проводить его в рабочее время. Например, вы можете начать в 17 и закончить в 19. Такие тренинги можно устраивать еженедельно. Если тренинг длинный, более трех часов, то проводите его в субботу или воскресенье, но лучше разбить его на два и провести, например, во вторник и в четверг вечером. Когда вы начнете проводить такие тренинги, то сразу же увидите сотрудников с активной жизненной позицией. Они будут учиться и учить, а также тех, кому все равно. Они будут стараться увиливать от занятий, скептически относиться к ним, спать во время тренингов. Учтите это и используйте. Не шлангуйте сами, посещайте внутренние тренинги вместе с другими. Как топ-менеджеру вам точно есть что сказать. Обязательно выступите перед сотрудниками с какой-то темой. Помните, что подготовка мероприятия, пусть и внутреннего, требует таких же усилий, как и подготовка внешнего. Назначьте ответственного, который позаботится о приглашении, логистике мероприятия, помещении. Если первое мероприятие будет скомкано, плохо организовано, ко всему циклу тренингов сразу сформируется отрицательное отношение. Попросите сделать календарь внутренних тренингов. Посмотрите, что можно добавить к тем курсам, которые уже имеются. Кого еще можно привлечь к выступлению? Фишки. Если все ваши сотрудники не могут посетить внутренний тренинг, они работают в других офисах или городах, болеют, уехали в командировку, запишите его на видео и сделайте доступным для всех. Конечно, эффект будет не таким сильным, как при непосредственном обучении, но все же это лучше, чем ничего. Если у вас есть знакомый журналист, коллега из другой неконкурирующей компании, просто интересный человек, то пригласите его выступить. Он расскажет, например, о том, как с клиентами работают в их компании. Это должно быть очень интересно и полезно вашим сотрудникам. Но помните, долг платежом страшен. Вам нужно проставиться или предложить, что вы или кто-то из ваших коллег выступит перед сотрудниками гостя. Читать. Порекомендуйте особо робким коллегам парочку книг по ораторскому искусству. Например, Радислав Гондопас «К выступлению готов». Презентационный конструктор. Радислав Гондопас. Камасутра для оратора. Алексей Каптерев. Мастерство презентации. А если вы директор по маркетингу, вам стоит прочитать вот эту. Беверли Кей и Джулия Джулиони. Помогите им вырасти или смотрите, как они уходят. Развитие сотрудников на практике план внедрения первое запланируйте первый же тренинг в ближайшие две недели второе назначьте ответственного за то чтобы внутренние тренинги проходили с определенной регулярностью третье следите за календарем тренингов посещайте их выступайте инструмент 46 -й. книжный клуб самое важное в образовании Это «Аппетит». Уинстон Черчилль. Цель. Генерация новых идей для улучшения и развития бизнеса. Обучение сотрудников. Сложность реализации низкая. Стоимость низкая. Стоимость книг. Кому поручить? Коммерческому директору, маркетеру или руководителю службы персонала. Сроки изготовления можно начать на этой неделе по сути. О том, что книга источник знаний, знает каждый. В условиях, когда все расходы на обучение сотрудников сведены к нулю, книжный клуб это прекрасная возможность учить сотрудников, мотивировать их, общаться друг с другом, генерировать новые идеи для улучшения и развития бизнеса. Вот как может работать ваш книжный клуб. Примерно подсчитайте Сколько сотрудников может принять в нем участие? Оптимальное количество — 7-12 участников. Предположим, их 10 вместе с вами. Купите 10 самых интересных книжных новинок деловой литературы. Рекомендуемые мною бизнес-книги «Лучшие 100 из 700», которые я прочитал, можно найти на сайте нашего издательства man-de-fis-ferber.ru. Раздайте каждому по книге, одна ваша, и дайте месяц на изучение. Сообщите, что через месяц каждый должен не более чем за пять минут рассказать, о чем прочитанная книга и какие в ней есть полезные идеи, которые можно было бы внедрить в вашей компании. Лучше, если для этого будет использоваться презентация в PowerPoint. Вот примерный расклад слайдов. Слайд первый. Название книги, картинка обложки, автор, кто и когда читал книгу. Слайд второй. Какую оценку вы ставите ей по пятибальной шкале? О чем эта книга? Сколько в ней страниц? Кому в компании ее стоит прочитать? Обязательно и желательно. Слайд третий. Основная идея книги. Лучше выразить ее на одном слайде. Слайд четвертый, самый важный, идеи для внедрения. На последнем слайде вы записываете фамилии людей, которым предлагаете реализовать вычитанные вами идеи. Ведущий клуба следит за тем, чтобы докладчик укладывался в пять минут, ускоряет его при необходимости, регулирует порядок выступления, можно по часовой стрелке, модерирует вопросы и ответы. Все. 5 минут на каждую книгу, и через час каждый из десяти участников получает обзор девяти книг. Прекрасное общее развитие. Общение с коллегами. Идеи для своего направления. Фан. Поверьте, его будет много, так как все докладчики будут стараться рассказывать интересно. Их об этом нужно просить заранее. Еще одну книгу — уже для следующего заседания книжного клуба. Как это работает на практике? Книжный клуб успешно работал в агентстве недвижимости «МИАН». Конечно, были сотрудники, которые по разным причинам пропускали его собрания, были и скептики, особенно поначалу. Но все поставленные задачи клуб решал. Важно! Не забудьте о роли ведущего. От него зависит многое. Книги должны быть на так называемые широкие темы — маркетинг, мотивация, управление, биографии, личностное развитие. Если ваш финансовый директор будет рассказывать о книге «Особенность отчетности компании, готовящейся к IPO», то внимательно слушать его станут немногие. Создайте файл, где будут фиксироваться все идеи. Просматривайте его каждый месяц. Особо ценные идеи, а такие будут обязательно, записывайте в свои горячие задачи. Фишки. Вы можете не подбирать книги для участников, а предоставить им выбирать самим. План внедрения — первый шаг. Купите первый комплект книг для вашего книжного клуба. Вот вам беспроигрышный набор нашего издательства. Карл Сьюэлл. Клиенты на всю жизнь. Джек Митчелл. Обнимите своих клиентов. Игорь Манн. Точки контакта. А если вам захочется узнать больше о малобюджетном маркетинге, то я рекомендую следующие книги. Анатолий Дураков. Провинциальный маркетинг. Жизнь маркетера без бюджета. И я. Имшинецкая. Энциклопедия заменителей денег в промоушен. Рик Крендел. один способ успешного маркетинга, даже если вы ненавидите продавать Александр Левитас. Больше денег от вашего бизнеса. Джей Конрад Левинсон. Л. Лаотенслагер Партизанский маркетинг за 30 дней. Пошаговое руководство Том Филтенштейн. Убойный маркетинг. 401 способ увеличить продажи, максимизировать прибыль и победить конкурентов. Патрик Форсит. Малобюджетный маркетинг. Развитие бизнеса, не требующее больших затрат. Инструмент 47. Оптимизм. Когда клиенты смеются, они проще расстаются с деньгами. Автор неизвестен. Цель – использовать юмор и улыбки для увеличения продаж и повышения боевого духа сотрудников компании. Сложность реализации средняя. Стоимость низкая. Кому поручить – маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления – в течение месяца. По сути, юмор, улыбка, положительный настрой, оптимизм всегда – особенно во время кризиса, помогают бизнесу. Вот несколько фактов. Директор по продажам одной нью-йоркской корпорации нанял театрального режиссера, чтобы научить своих продавцов улыбаться. За три месяца занятий уровень продаж вырос на 15%. Сет Годин, Wisdom Incorporated. Объем продаж в магазинах, в которых продавцы улыбаются, На 30-40% выше, чем в тех, где сотрудники не улыбаются. Теперь попробуйте представить, что ваш оборот за счет такого простого подхода увеличится на 5%. Стоит попробовать? Сделайте так, чтобы хотя бы пару раз в месяц в вашей компании для клиентов, партнеров и сотрудников было 1 апреля. Выделите место на стене в офисе для того, чтобы сотрудники могли повесить смешной рисунок, анекдот или историю. Не возражайте против того, чтобы сотрудники пересылали друг другу веселые письма. Шутите сами. Делитесь удачными шутками с клиентами. Если они засмеются, улыбнутся, вы в плюсе. Сделайте так, чтобы в вашей компании смех раздавался как можно чаще. При оплате нашего товара мы гарантируем каждому покупателю бесплатный чек. Наши изделия вечные. Покупатели снова и снова приходят за ними. Как это работает на практике? Однажды, когда я работал в телекоммуникационной компании Lucent Technologies, мы решили, что неплохо было бы организовать сайт-конкурс на лучшую телеком-шутку. Организовали. Провели. Всем понравилось. И журналистам, и партнерам, и клиентам, и сотрудникам, и конкурентам. Потом мы решили пойти дальше и издать книгу лучших шуток. Все были настроены положительно. Но один из менеджеров по продажам сказал, у нас серьезный имидж, а тут шуточки, непорядок, имидж рушим. Но напечатали. Это был хит. Книги уносили пачками. Еще бы, знаешь, как паузу заполнить, какой анекдот к месту рассказать, как заставить клиента улыбнуться. А через пару месяцев пришел противник проекта и взял свои слова обратно. У него была встреча с очень серьезным клиентом. Тот отказался подписывать контракт. Завел разговор о скидках. Цена хорошая, но контракт был на несколько миллионов долларов об изменении условий поставки и обслуживания, конечно, в свою пользу. Пришлось нашим менеджерам взять тайм-аут. Оставили рекламные материалы, в том числе книжку с шутками. Ушли ненадолго. Через какое-то время перезвонил помощник клиента и сказал, что шефа очень рассмешила наша книжка. Очень необычно. Он ценит юмор в других а потому все подписывает и просит еще пару экземпляров. Книжки и оборудование клиент получил в срок, а мы получили выгодный контракт. Важно! Шутить можно не во всех отраслях, это понятно. И не у всех клиентов есть чувство юмора, но не стоит ради них тормозить с развитием программы «Оптимизм». Фишки. Напечатайте стикеры-смайлики. Раздайте всем сотрудникам. Пусть наклеят их на телефоны, тетради для записей, компьютеры. Простой прием, но работает он очень эффективно. Трудно быть букой, когда вокруг столько улыбающихся рожец. Читать. Ричард Шеридан. Работа мечты. Как построить компанию, которую любят. Джек Митчелл. Обнимите своих сотрудников. Прививка от жесткого менеджмента. План внедрения. Первое. Подпишитесь на анекдот.ру. Второе. Посмотрите, сколько раз на следующих переговорах вы и ваши сотрудники улыбнетесь, пошутите, рассмешите ваших партнеров.